Ох, опасного народ. С вами лучше не связываться. Вот именно. Ну ладно, спасибо за угощение. Как у нас говорят, шширо дякую вам. Все было дуже смачно. Не провожай. Да, и последнее, — это произнес уже стоя в дверях. У нас больше никаких разговоров вести нельзя. Секут все, понял? И, разведя руки в стороны, ушел. Ушел, оставив Шацкого в тяжелом раздумье. Нет, не было у него никакой уверенности, что его элементарно не водят за нос. Да еще и это предупреждение быть осторожным. Что бы ему опасаться, дорогих партнеров? Или в самом деле есть причина? Заподозрили в предательстве? Но нет же никакой логики. Зачем же ему рубить сук, на котором сам и сидит? Или заваливать источник, откуда черпает воду? Чушь собачья. Но слово-то сказано. И не просто для проформы. Да и семехатька нет никакой выгоды топить его. А на ферме новость, полнейший разгром. А вот только теперь сообразил Шацкий, почему предупреждал его главный юрисконсульт банка. Понял причину. Ну, конечно, им был нужен его договор с ныне покойным Селиным, или любые документы, связанные с акциями алкосервиса. Зачем нужны? А чтобы избавиться от них и от него». Вот что он понял, наконец, достаточно четко, и не почувствовал ни малейшей радости от своего неожиданного открытия. Дома, впрочем, ожидала новая радость, а Таньке звонил Грязнов и требовал, чтобы он ему перезвонил туда. Известие о налете на квартиру он воспринял уже более спокойно, это означало, что его предположения подтвердились. Им нужны его документы, которых в сущности никогда не было. Вот ведь в чем дело. Туфта это была, их договор с Силиным, Никаких бумаг они не составляли, к сожалению. Но кто же мог тогда подумать, что случится подобное? А жаль. А вот именно сейчас договор о покупке акции, каким бы незаконным ни являлось это предприятие, очень бы не помешал. Это хитрая бестия грязнов... Знал о нем Шацкий из нечастых рассказов жены, конечно, понимал суть происходящего. Но его предложение обратиться в милицию, а по существу покаяться и явиться с повинной, никак Шацкого не устраивало. Одно немедленно потянуло бы за собой следующее, а потом и все остальное, включая не совсем законные операции по обналичке и прокрутке выделенных правительством средств. Тут только начни копать и потечет, конца не видать». Нет, такой вариант был неприемлем. Однако же делать то что-то следовало. Но что? Лильки еще шлия под хвост попала. Характер свой показывает. Хоронить его она, видите ли, не желает. Придумать же такое, будто он сам готов помереть в любую минуту. И вдруг с поразительной отчутливостью осознала. Это все не досужит треп, а самое что ни на есть горькая правда. Ведь не там, не там не нашли, а значит за горло возьмут, выкладывая добровольно. После чего, естественно, ничего хорошего уже ожидать не придется. И поскольку Олег Авдеев, а теперь это абсолютно ясно, объединил в своих лапах и обналичку, и алкосервис, он вполне может одним ударом поставить ему мат. Вообще убрать с доски, накрыть Урал на 5 миллиардов, забрать курицу с золотыми яйцами. Зачем ему теперь какой-то Шацкий с его мифическими претензиями на доходы алкосервиса? А что будет сказано в конце-то концов? Ведь не банкир Авдеев натянул нос уральцам, не государство он кинул, а всего лишь недотепу бизнесмена. И во всех ситуациях крайним окажется именно он, Иван Шацкий, со своими векселями. Действительно, обложили со всех сторон. Для Геллера он вор, присвоивший гигантскую сумму, за что должен быть наказан. Для Авдеева дурак, ослины уши, которому не место среди серьезных бизнесменов. Реакция та же. И чем больше размышлял на эту тему Иван Игнатьевич, тем короче и беспросветнее представлялось ему собственное будущее. Но ну, а вдруг все-таки прав этот Грязнов? Пока не поздно плюнуть на все, да написать покаяние. Ведь за несовершенное преступление... А так оно, покуда и есть, судить вроде не должны. Эх ты, юрист, мать твою!» Словно тонущий за спасательный круг схватился Иван за телефонную трубку и набрал домашний номер. Замер в ожидании. Но в ответ лишь долгие гудки. Не желает разговаривать. Дремавшая где-то в тайниках души подозрение неожиданно вспыхнуло с такой силой, что стало больно глазам. «Ну, конечно!»